Боюсь, как бы они не оказались еще хуже, мадам. И я как раз имею право высказать свое мнение, потому что краска не успела еще высохнуть на моем совсем новом гербе. Я считаю себя примерным учеником философов и горжусь тем, что являюсь другом господина Делефайетта. Но тогда, 14 июля прошлого года, вместе с наставником моего сына, Абатом де Монфреном, я присутствовал при взятии Бастилии, То испытал чувство страха». «Страха? Вы, который безбоязненно встречал стольких врагов, не считая океанских шторма? Страха, да, мой милый друг!» страха и отвращения при виде распоясавшейся черни. Толпа, предоставленная самой себе, ужасающе опасна. Я еще раз видел ее в деле в это безумное время, которое назвали большим страхом. Мы находились тогда в нашем поместье Суисн, Поклонны Лена, и я смог с грустью убедиться, на что способны крестьяне, охваченные паникой и жаждущие месть. Тут неожиданно раздался слегка приглушенный выпивкой голос, скрипящий, как фальшивая нота, среди благородного собрания. «Если бы вы не так их душили поборами, «Ваших крестьян, у них не было бы, вероятно, такого желания мстить». Это был Адриан Анель, не выпуская из рук бокала, которому, казалось, прилип, он высказывал свое мнение. «Не говорите ерунды, Адриан», — вмешался Тремен, бросив на жену не очень ласковый взгляд. Господин де Бугенвиль не феодал и не владелец тех мест, о которых и говорит. Он простой собственник, как и я, поэтому у него нет крестьян. Нет, согласился Мари но у меня было две пушки, две красивые бронзовые пушки, подарок короля Ледовика XV после германской кампании, и они очень хорошо смотрелись в саду. Должно быть, испугались, как бы я не начал стрелять пушечными ядрами. Они пришли меня вежливо попросить, чтобы я отдал их муниципалитету. Я не очень-то понимаю, что они с ними будут делать. В тот день, когда они начнут по вас стрелять, вы поймете, «Да здравствует муниципалитет города! Как вы там его назвали?» — воскликнул Адриан, подняв с энтузиазмом свой бокал. Гьем выпрямился. Больше, чем когда-либо, его лицо казалось вырезанным из дерева. «Хватит, Адриан!» — рассердился он. «Здесь вам не то верно». Итак, либо вы замолчите, либо уходите. Перед десертами ликером вы смеете. Налейте мне, я не скажу больше ни слова. Потантен устремился вперед, и он сел. Наступило молчание, которое Жозеф Ингу нарушил, пытаясь все уладить. Будет снисходительным». Естественно, что такие перемены дурманят голову тем, кто их плохо понимает. Они действуют опьяняюще, если надо этим много размышлять. Только в одном шарбуре мы видим достаточно тому примеров, на который вы смотрите со снисходительностью, проговорила Агнес рассеянно разрезая на части только что поданную гусиную печенку. Каноник Тесон сказал мне недавно, что в вашем городе, кстати, он многим обязан королю. Образовалось что-то вроде клуба, по примеру, этих якобинцев, которые в Париже, кажется, хотят навязать свои идеи. Быстро распространяются новости, удивился адвокат улыбаясь.